Глава семнадцатая «В какое глупое идиотское положение я попал! Кому я доверился? Лагутину!» Нашел с кем откровенничать. На следующий день бригадир Дмитрий Александрович, проверяя мою работу, сказал «Болтаешь много». Я понял, что он имеет в виду. Лагутин передал ему наш разговор. Зуев ничего не сказал. Но потому, как он посмотрел на меня, я понял, что он тоже знает об этом разговоре. У меня просто сердце оборвалось от его укоризненного взгляда. Даже Коська, слесарь, презрительно процедил сквозь зубы. «Звонарь!» Я никому ничего не отвечал. «Разве я сумею доказать, что Логутин переврал мои слова?» «Значит, не о чем и говорить». «Игорь меня подвел, вот кто!» Если бы он мне не сказал, что подозревает Зуева, то я бы не сморозил это Лагутину. Игорь пришел к нам со своей блестящей папкой. Я ему рассказал, в какое глупое положение я из-за него попал. «Видишь, крошь, к чему приводит твое упрямство», назидательно проговорил Игорь. «Лезешь не в свои дела. Подводишь и себя, и других». Я закричал. «Но ведь это ты мне сказал насчет Зуева! «Не кричи», — хладнокровно ответил Игорь. «Я не помню, что я тебе говорил. Может быть, я и назвал фамилию Зуева. Но ведь это только мои предположения». «Как твои? Ты ведь сказал, поговаривают». «Это одно и то же. И эти предположения я высказал лично тебе, моему товарищу. Так, просто, скользь. Между прочим, конфиденциально. А ты обвинил Зуева? «Официально?» «Где я его обвинил официально?» «Ты сказал Лагутину, а Лагутин — член коллектива?» «Одно дело, когда об этом болтаем между собой мы. Другое дело, когда это обсуждается в коллективе. Ясно?» «Надо понимать разницу. А все от того, что ты себя считаешь умнее всех». Я был раздавлен. «Ведь я хотел сделать Зуеву лучше, а что вышло?» почему у меня всегда так получается, хочу сделать лучше, а получается хуже. Вот Игорь, спорол глупость, и ничего, ходит, как ни в чем не бывало, а я сказал только одному человеку, и не в порядке утверждения, а в порядке отрицания, и что же, меня считают сплетником и клеветником. Как я сразу не догадался, что Игорь высосал все из пальца, хотел огорошить меня. подавить своей осведомленностью. Не хотел, чтобы я писал заявление, вот и придумал эту чепуху. А я принял всерьез. А Лагутин воспользовался моей глупостью и с моей помощью заметает следы. Ведь амортизаторы взял он, это теперь совершенно ясно. Я был убежден, что все меня презирают. У меня было отвратительно на душе. Я не мог никому смотреть в глаза. Пусть бы лучше обругали меня. но меня не ругали, не хотели снова поднимать этот разговор. И правильно, все проявляют такт, и только я показал себя дураком. Ужасное положение. В довершение всего Игорь растрепал эту историю ребятам. Майка вызвала меня из гаража и спросила. «Сережа, что произошло у тебя с суевым Я молчал. «Что я мог сказать? Что бы я ни говорил, все равно я буду выглядеть болтуном». «Неужели ты мне не доверяешь?» — настаивала Майка. Я мрачно проговорил. «Ничего особенного», — трепануло языком, как дурак. «Все же...» Я рассказал, как хотел написать заявление в защиту Зуева, как мне Игорь сказал насчет амортизаторов и как я с дуру ляпнул про них Лагутину. «Напрасно ты огорчаешься», — сказала Майка. «Ведь ты хотел сделать лучше». «Хотел...» «А что получилось?» «Все теперь на меня косятся». «Покосятся и перестанут. Ты чересчур все переживаешь. Даже не похоже на тебя, ведь ты умен и рассудителен». Мне было приятно, что Майка так хорошо меня понимает. Но было неудобно, что ей приходится утешать меня. Значит, я выгляжу очень жалким. «Игорь меня подвел. Вот кто!» — сказал я «Я не хочу на него сваливать, но подвел он». «Как ему все легко сходит! Просто удивительно!» «Потому что Игорь не искренний, а ты искренний», сказала Майка. «Это тоже было приятно слышать. Но мне всегда неудобно, когда меня хвалят. Я не знаю, как на это реагировать. Соглашаться нескромно а отрицать? Зачем же отрицать?» «Если бы все люди были искренни», сказал я, «то все было бы гораздо легче и проще». Майка с этим согласилась. Разговор с Майкой меня не успокоил. Приятно получить товарищескую поддержку. Больше всего я боялся, что Майка тоже сочтет меня сплетником и болтуном. Я был рад, что она меня им не сочла. Но того, что знает и понимает Майка, не знают и не понимают другие. Все меня презирали. И я себя чувствовал каким-то отщепенцем. Я бродил по автобазе. и не находил себе места. У меня было такое состояние, будто я для всех здесь чужой. До меня доносились звонкие удары ручника и глухие молота. Шипели паяльные лампы, стрекотала сварка, пахло ацетоном, шумел компрессор, за стеной слышались хлюпающие звуки, мотор обкатывали на стенде. Но эти привычные шумы и запахи производства только что люди работают им хорошо и весело, они безмятежны у них чистая совесть и только я здесь чужой, презираемый всеми человек. я увидел вадима он стоял в дверях центрального склада, где сейчас работал. он помахал мне рукой и исчез в складе. я пошел за ним туда. склад это единственное место на автобазе, которое я не люблю высокие до потолка Стеллажи образуют узкие проходы, тесные и темные. На полках, в клетках и ящиках лежат части и детали, над ними длинные номера. Вадим даже не знает названия деталей. Скажешь ему, дай гайки крепления колеса. А он спрашивает номер. Как будто номер легче запомнить, чем название. Конительная, бюрократическая работа. Не понимаю, почему она нравится Вадиму.